Глава тридцать третья. Ночью в музее. — Меня подождите! По лестнице вниз бежал Мошонкин. Быстро он смог одеться. Одно слово — хирург. У них все так. На раз, два, три. Что пришить, что отрезать. — Быстрее! — махнул рукой ему адъютант. Тут же и палить начал. — Откуда только пуля прилетела? Шальная какая-то, иначе не скажешь. «И ведь точно в голову!» Медведь к лежащему наклонился. «Наповал! Стойте! Ключи у него забрать надо!» Травник ранец адъютанта раскрыл, начал в нем копаться. На газон вещи адъютанта, как попало, полетели. Нет ничего. Ну, кое-что и было. Медведь в свою сумку на поясе тяжеленькие мешочки спрятал. Каждый банковская бирочка украшала. «Карманы посмотри», — дал совет дедушка. «Еще минута». «Пусто!» — медведь на дедушку смотрит. Тот на травника. У центрального входа в резиденцию уже не стреляли. Бой внутри здания шел. Нападавшие вверх брали. С торца дворца пока было тихо. Но надолго ли? «Уходим!» — принял решение старик. «Живыми бы остаться!» На дорожках дворцового сада беглецам никто не встретился. Через чугунную ограду, помогая друг другу, перелезли. — Куда сейчас? Алексей по сторонам огляделся. — Вроде никого. Улочка-то тихая, не центральная. — В музей. Может, там еще ключи остались. Не все вчера забрали. Принял решение дедушка. — Потом уходить из города будем. Алексей не один год в городе прожил. Весь его с приютскими пареньками ножками исходил. Как от резиденции главы до музея добраться, хорошо знал. «За мной!» — почти прошептал бывший воспитанник сиротского приюта. Его услышали. В городе все еще стреляли, в нескольких местах что-то горело. Особенно сильно на восток от того места, где сейчас беглецы шли найдеов вел своих спутников переулками несколько раз пришлось перелезать через заборы короткий путь не самый лучший сейчас им надо как то незаметно вот и музей тихо здесь островитянам он не интересен чучела зверей и ржавое железо стратегического значения не имеют постояли послушали осмотрелись уж как смогли ночь на дворе Никого. Все горожане попрятались. Чужие пока не подошли. «Ну, на экскурсию!» — пошутил медведь. «Вот ведь, оказывается, какое мудреное слово он знает!» «Где тут запасной выход?» Это уже дедушка Найденову вопрос задал. «Не знаю. Алексей раньше только с Центрального заходил. Пошли, поищем!» «Нашли. Недолго и делали это». «Темно округом. А как еще может быть, если городская электростанция не функционирует?» Найденов осмотрелся. «Так, где-то между залами ископаемых хозяев зеленой и современной флоры и фауны планеты в коридорчике они сейчас находятся. Значит, им направо. Почти на ощупь двинулись. Алексей впереди». Тут Машонкин в стеклянную витрину с насекомыми и влетел. Вот кого медведям надо звать. Витрина задребезжала, зазвенели падающие осколки. Многолетний труд ученых, что жужелиц всяких летающих изучали, был здорово попорчен. Хирург еще и сам стеклом руку порезал. Не сильно вроде. До свадьбы, как говорится, заживет. Медведь, Алексей и дедушка замерли. А Машонкин выматерился. Кровь из его распоротой кисти капельками на пол капала. — Тихо ты! — прошепел дедушка. — Молчи! Постояли, вроде и тихо. — Дальше веди! — прошептал старик Найденову. Он и Медведь тут ни разу не были даже днем, а не то что ночью. — Кто-то идет! — также шепотом проговорил Медведь. Как оказалось, впоследствии сторож Медведь вперед шагнул, у входа в зал с насекомыми спрятался. Сторож хоть и с фонарем, его не заметил, мимо прошел. По затылку и получил. Не сильно, только до потери сознания. Пожалел его медведь. Увить ночной караульщик музея их лица пришлось бы его убивать. Еще и подхватил его травник, аккуратно на пол уложил со всей возможной осторожностью. Ночные посетители музея минут пять постояли, тишину послушали. Больше никто не проявлял бдительности. Некому было. Финансировался музей по остаточному принципу. С наймом сторожей не разгуляешься. Еще пара залов, а вот и нужный. Одну его стену большущий кусок обшивки переселенческого корабля украшал. По ней накладные буквы бронзы сияли. надпись сообщала когда нога человека впервые на зеленую ступила в этом зале универсальные ключи демонстрировались